Глава девятая. В тот же день к вечеру Вильгельма, дремавшего тяжелой дремотой в в а с к е разбудил Семён громким шепотом: "Вильгельм Карлович, проснитесь! Дело н е л а д н о верховые за нами." Вильгельм не сразу проснулся. Ему снились какие-то обрывки, несвязные движения лица, маленький чёрный человек с хищным носом, ротмистр Раутенфельд или Розенберг. Говорил о чем-то человеку с белым плюмажем. Вильгельм понял, что это они о нем говорят. Верховые, говорил р о т м е с т р проснитесь. Повозка подпрыгнула на ухабе. Вильгельм п р и в с к о ч и л и проснулся. Где? спросил он, все еще не сознавая хорошенько в чем дело. Семен указал кнутом назад влево. Вильгельм в ы с у н у л голову из вазка и очнулся окончательно. На повороте вдали летели по дороге трое каких-то всадников. Они были еще далеко, лица и одежда их были невидны. Гони, сказал в и л ь г е л ь м тихо, во всю. Семен закричал, загикал, х л е с т н у л по лошадям и повозка, подпрыгивая на ухабах, понеслась. Мелькнула о пушка леса, какая-то придорожная изба, в о л ш а д и мчались. Осенью 1825 года начали чинить Минский тракт. Старая дорога от Минска к в и л ь н о давно уже не годилась. Грунт был подмыт, и по самой середине дороги образовалось болото. Дорогу временно отвели сажен на сто в сторону. Но тут подошла зима, работы были брошены. В этом месте Минский тракт раздваивался. Дорога шла в двух направлениях. Одна дорога была непроезжая, вела в болото. Вильгельм в ы с у н у л с я из в о с к а Что же ты стал, гони, Семён. Куда гнать-то? – сказал Семён, не оборачиваясь. Налево или направо? Вильгельм оглянулся. Верховых не было видно. Они исчезли за поворотом дороги. Налево, направо. Как тут узнать, куда свернёт погоня? Налево! – прокричал он. Повозка покатилась налево. Впереди было болото. Не прошло и десяти минут, как трое верховых добрались до того места, где минский т р а к т р расходился в разные стороны. Куда же теперь ехать? – спросил один плотный в полицейской форме, неловко державшийся в седле. Да впрочем не может быть того, чтобы они на старую дорогу поехали. Как знать? – сухо отвечал маленький военный с тонким ртом и желчными глазами. Он подумал немного. Зыкин. Закричал он, придерживая г о р я ч и в ш у ю с я лошадь. Молодой солдат вытянулся перед ним на лошади. Зыкин, поезжай налево. Оружие есть? Слушаю, ваше благородие. Весело ответил солдат и повернул лошадь. Глава десятая. Дорога кончилась. Впереди было н е п р о е з ж а е покрытое тонким льдом болото. Лошади, загнанные, тяжело храпели. Шли шагом и только вздрагивали о т к н у т а Хоть бы за деревья загнать, сказал Семен сурово. Какие деревья? спросил Вильгельм. Повернул голову и увидел в стороне, по правую руку от пути, которым ехала повозка, стояли двумя шпалерами черные голые деревья. Он выскочил из повозки. Слез с е м ё н с л е з с о блучка повел лошадей на поводу, а Вильгельм подталкивал повозку сзади. к о е к а к добрались до деревьев, выбрали место погуще, повалили повозку и стали ждать. Деревья были в шагах в двух стах от того места, где исчезали всякие признаки дороги. Через минут десять послышался топот и показался молодой солдат на коне. Он с о вниманием посмотрел на следы повозки и спешился. Вильгельм ясно видел его лицо, у д о щ а в а я с голубыми глазами. Солдат остановился, вытащил из кармана киет с табаком и стал закуривать. Закурив, он еще раз посмотрел вдаль на порушенный снег, как будто недоумевал, что ему с этим делать. в и л ь г е л ь м лежал п р и т а и в ш и с ь за повозкой. Он слышал рядом с собой громкое дыхание Семёна. Господи, хоть бы лошади не заржали, подумал он. Лошади стояли смирно. Семён смотрел поверх в о з к а на солдата. Солдат все еще стоял на том же месте, не решаясь ни идти дальше по неизвестной дороге, ни поворотить назад. Наконец он оглянулся вокруг себя, лениво махнул рукой, выплюнул докуренную цигарку, затоптал в снег и сплюнул. Потом сел на коня и шагом поплелся обратно. Глава одиннадцатая. От литовского военного губернатора генерала от инфантерии Римского Корсакова к его превосходительству господину военному министру. Вследствие отношения ко мне вашего высокопревосходительства от 4 сего января, номер 78, по высочайшему его императорского величества повелению последовавшего. Я предписал двенадцатого числа с е г о месяца в и л е н с к о м у и г р о д н е н с к о м у гражданским губернаторам обучение по губернии с т р о ж а й ш е г о разыскания к о т ы с к а н и ю и поимке по приложенным при том отношении о п и с а н и е м примет скрывшегося м я т е ж н и к а к а л л е ж с к о г о а с е с с о р а Кюхельбекера, участвовавшего в происшествии, случившемся в Санкт-Петербурге в четырнадцатый день декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года, и сделать повсеместное объявление. что если где окажется кто-либо его скрывающий, с тем поступлено будет по всей строгости законов против скрывающих государственных преступников. Вчерашнего же 16 января в 6 часов вечера я получил снарочным от Минского господина гражданского губернатора отношение от 15 января номер 466, в котором прописывает, что два человека весьма по близким сходствам приметки Хельбекера Проехали недавно мимо Минска по в и л е н с к о м у тракту, и посему он губернатор отправил в погонь за ними Минского частного пристава Бобровича к Вильне и далее, где надобность востребует. А ко мне, припровождая описание тех двух человек насчет одежды, обуви, лошадей и повозки, просит моего распоряжения об оказании тому чиновнику пособия. Упомянутый частный пристав Бобрович по прибытии в в и л ь н а Удал мне рапорт, что он не мог почерпнуть никакого следа направления тех людей по тракту из Минска в Вильно. Почему от в и л и н с к о г о гражданского губернатора предписано 16 января с нарочным земским исправником по всем от в и л ь н ы к границе трактам о поимке тех двух людей, если бы они где-либо оказались или были настигнуты, о чем сообщено от него начальнику Ковенского таможенного округа. От меня того же шестнадцатого числа послано по эстафете г р о д н е н с к о м у гражданскому губернатору описание их повозки, пары лошадей, одежды и обуви, сообщенное мне от минского губернатора, и предписано, дабы тотчас с нарочным велел всем земским исправникам, в особенности пограничных уездов, и к брестскому городничему. дабы в случае появления где-либо в уезде или на границе в Гродненской губернии сказанных двух человек по описанным прежним и новым приметам тотчас были они схвачены и взяты под стражу окованые. н Если же получится сведения о направлении их в в о л ы н с к у ю губернию, то в ту же минуту отправится ь исправнику за ними в погонь и захватив их содержать окованных под стражей. о р а в н о м е р н о м по с е м у действии на границе и по таможенной части сделаны начальником Ковенского и Гродненского таможенных округов отзывы. в Сего же числа в и л и н с к и й полицмейстер подал ко мне записку в подлиннике п р и с е о м прилагаемую, по которой ныне же послан в местечко Поланген полицейский чиновник, а по возвращении его буду иметь честь ваше высокопревосходительство о последствиях уведомить. Генерал от инфантерии Римский Корсаков. в и л ь н с е м н а д ц а т о января тысяча восемьсот двадцать шестого года. Номер сто сорок шесть. По сведениям, осыскивающимся по высочайшему повелению мятежники к о л л е ж с к о м а с е с с о р е Кюхельбекере известно, что сестра его в замужестве есть за смоленским помещиком г л и н к о ю у которого он Кюхельбекер был, и взяв там пару лошадей и одного человека. Отправился к Минску. 6 г о или 7 г о января проезжал станцию Юхновку по тракту от Смоленска к Минску. А 10 г о числа подобных примет два человека замечены были проезжающими в город Минск. И тут уже потерянных след. Но как полагать должно, что преступник с е имеет намерение пробраться за границу, то весьма быть может, что он взял свое направление на Паланген, где может иметь удобность проехать границу. По начальству на Дону и родственника сестры своей Глинки. Приметы, под коими скрывается сей преступник, есть следующие: лошади две крестьянские, одна из них рыжечалая с лысиной на лбу, другая серая в в а с к е обитом лубом, с одним отбоем, а с другой стороны без оного. Люди: первый, который должен быть к ю х е л ь б е к е р росту большого. Худощав, глаза на выкоте, волоса коричневые, рот при разговоре кривится. Бакенбарды не растут, борода мало зарастает, сутуловат и ходит немного искривившись. Говорит протяжно. о т р о д у ему 30 лет. В одежде под низом простая крестьянская короткая шуба, наверх он и надевает тулуп, покрытый рипсом или чем другим, цвет ужелто-зеленого, обвязывается платком большим желтого цвета. Шапка крестьянская, черная в ч и н ы круглая, с верхом черным. Второй росту среднего, одежда на нем шубёнка худая, под низом наверх надевает шинель синего сукна. Шапка светло-серая с козырьком. Оба они ходят иногда в сапогах, а иногда в лоптях. Велинский полицмейстер Шлыков. Глава двенадцатая Из Минска в слонем Из Слонима венгров, из венгров в Ливо, из Лива в Окунев, мимо шумных городишек еврейских местечек, литовских сел тряслась обитая лубом повозка, запряженная парой лошадей. Одной чалой, с белой лысиной на лбу, другой серой. Серая в пути притомилась, в ружанах Вильгельм ее продал цыгану барышнику. У цехановец ночевали в деревне на постоялом дворе. Только что легли спать, раздался осторожный стук в окно. Вильгельм вскочил и сел на лавку. Стучат. Тихо сказал он Семену. Мимо прошел хозяин. Не л я к а й т е с ь не л я к а й т е с ь Пановы, сказал он спокойно. В горницу вошли три молодых еврея. За ними шел еврей постарше. Они расположились на лавке и тихо заговорили между собой. Вильгельм понимал их разговор. К удивлению его, они говорили певуче на диалекте, близком к старому в е р х н е м немецкому языку. Это были контрабандисты. Вильгельм осторожно подошел к ним и сказал по-немецки, стараясь произносить как можно ближе к диалекту, имя употребляемому: "Не можете ли вы меня переправить за границу?". Контрабандисты внимательно на него взглянули, посмотрели друг на друга и старший сказал: "Будет стоить две тысячи злотых". Вильгельм отошел и сел на лавку. У него было только двести рублей, которые дала ему Устинка. Они дождались утра и поехали дальше. Опять к о р ч м а Сидя в к о р ч м е Вильгельм призадумался. Дальше ехать вдвоем с Семеном в г Лубином в о с к е нельзя было. Нужно было пробираться одному. Вильгельм посмотрел на Семена и сказал ему: "Ну будет, Семен. Поездили". Он страшно устал за этот день. И Семен подумал, что Вильгельм хочет заночевать в к о р ч м е Все равно можно и подождать. д да о ночи недалеко, сказал он. Нет, не то, сказал Вильгельм. А поезжай домой. Будет тебе со мной возиться. Дальше вдвоем никак невозможно. Вильгельм спросил у хозяина бумаги, чернил, сел за стол и начал писать у стенки ь письмо. Он прощался с нею, просил молиться за него и дать вольную другу его. Семену Балашеву. Семен сидел и из-под лобья на него поглядывал. Как же так? Все вместе а теперь в р о з ь Спросил он у Вильгельма, как бы о с е р д и в ш и с ь Вильгельм засмеялся не весело. Да так и все любезный, сказал он Семену. Сначала вместе, потом в р о з ь Вот что, вспомнил он. Бумага твоя при тебе? Семен пошарил за пазухой. Нету, сказал он растерянно. Нету бумаги, никак обронил где-то. Вильгельм всплеснул руками. Как же ты теперь домой поедешь? Он подумал. Потом вытащил свой паспорт и протянул его Семену. Бери мой паспорт, все равно как нибудь дойду. Семен взял паспорт, начал его с мрачным видом перелистывать и потом сказал нерешительно: Здесь по паспорту тридцать девять годов, а мне по виду барышни только что двадцать дают. Вам паспорт самим нужен. Семену было двадцать пять лет, но он был моложав. Тогда брось его, сказал Вильгельм равнодушно. Пожалуй, и впрямь не годится паспорт. Его у нас все равно тогда списали в точности. Теперь, наверное, все знают. Ну с Богом, собирайся, сказал он Семену. Дома поклон всем передай. Письмо не оброни. у с т и н и Карловне отдашь. Он проводил Семена на двор. Семён сел в возок, потом всхлипнув выскочил, обнял крепко Вильгельма и хлеснул т чалку. Глава тринадцатая. Семён доехал до Ружан. В Ружанах была ярмарка. Он пошел бродить по ярмарке. Денег у него не было, и он решил продать чалку с возком. Два цыгана остановились перед ним. Они долго торговались, смотрели коню в зубы, хлопали по ногам, щупали повозку. Наконец сошлись и вручили Семену двадцать карбованцев. Но когда Семен хотел расплатиться на постоялом дворе, хозяин попробовал к а р б о в а н ц на зуб и сказал равнодушно: "Фальшивый, не возьму". Семен свету не взвидел. Он бросился назад на ярмарку, отыскал цыган и начал кричать, чтобы они либо отдали ему лошадь с повозкой. Либо дали настоящие деньги, молодой цыган закричал пронзительно. Фальшивые деньги дает. с е м ё н ударил его в висок. Три цыгана обхватили его за руки и началась драка. Потом драка утихла и цыгане бросили его. с е м ё н протер глаза и увидел перед собой двух жандармов. Глава ч е т ы р н а д ц а т 19 января Вильгельм вошел в Варшаву. Он прошел по окраине п р а ж с к о г о п р е д м е с т ь и я и стал искать х а р ч е в н и Перед одной х а р ч е в н е й толпился народ, читал какое-то объявление. Почему поставляется? Тянул по с л о г а м толстый человек в синей поддевке, по-видимому, лавочник. Ставляется? Дальше он прочесть не мог. В н е п р е м е н н у ю прочел он наконец сразу и крякнул с удовлетворением. Что ж, читать не умеешь, сказал ему мещанин с острой бородкой. В н е п р е м е н н у ю обязанность всем хозяевам. Лобазнику г р ю м о покосился на мещанина. т о же грамотей, сказал он и отошел. Мещанин складно и торжественно прочел объявление. Декабря тридцатого дня тысяча восемьсот двадцать пятого года. Санкт-Петербургский оберполицмейстер Шульгин первый. Закончил он. любуясь порядком официального языка. Вильгельм ы издали видел их. Тянув голову в плечи, он зашел за угол х а р ч е в н и и подождал, пока все разойдутся. Тогда он подошел к столбу и стал читать объявление. По распоряжению полиции отыскивается здесь коллежский а с е с с о р Кюхельбекер, который приметами р о с т у высокого, сухощав, глаза на выкоте, волосы коричневые. Рот при разговоре кривится, бакенбарды не растут, борода мало зарастает, сутуловатый ходит немного искривившись. Говорит протяжно. о т р о д у ему около тридцати лет. Почему поставляется в непременную обязанность всем хозяевам домов и управляющим онами, что есть л и таких примет человек, у кого окажется проживающим или явится к кому-либо на ночлег, тот час представить его в полицию? В противном случае с укрывателями поступлено будет по всей строгости законов. Декабря тридцатого дня тысяча восемьсот двадцать пятого года Санкт-Петербургский Оберполицмейстер Шульгин первый. Вильгельм смотрел на афишу. Его имя, напечатанное четко на сероватой бумаге, показалось ему чужим, и только по стуку сердца он понял, что его, его Вильгельма, разыскивают, ловят сейчас. И он пошел по предместью. Он знал, что ему нужно делать. Нужно было пойти сейчас отыскать Ясакова, его л и ц е й с к о г о друга, или барона Морингейма, о котором говорила ему Устенька. Сделать это было не так трудно, но странное чувство охватило Вильгельма. Все п р е д с т а в и л о с ь ему необычайно сложным. Он проделал с Семеном тысячи верст, и вот теперь, когда оставалось всего пятнадцать, он начал колебаться. Он не боялся того, что о нем висит объявление и его могут арестовать. Подъезжая к любой деревушке или постоялому двору, он каждый раз был заранее готов, что вот-вот его схватят. Дело было не в этом. Он робел своей мысли о том, что через два-три часа он может быть свободен навсегда. Когда его преследовали, он убегал и прятался. Сейчас погоня расплылась. Она была. в самом воздухе, вот в этих объявлениях, расклеенных на столбах. Он не знал, что ему делать с этим, как шахматный игрок перед которым вдруг открылось слишком широкое поле. И опять на стене дома объявление: дом мирный, окна в занавесках. В одном окне мальчик играет с ленивым котом, щекочет его. Кот лег на спину, зажмурил глаза и изредка для приличия. Цапает лапкой мальчика. Вильгельм загляделся на них. Какая чепуха эти шутовские приметы, как бессмысленно рядом с его именем чужое имя какого-то полицейского Шульгин первый. Он пожал плечами. Механически он уходил все дальше от этих двух объявлений, как будто в них в этих сероватых листках были последние отставшие догонщики. А через полчаса он потерял нить. п р е д м е с т ь е с не русскими улицами и домами начало казаться ему уже заграничным городом. Он израсходовал запас страха во время пути. С любопытством он присматривался к редким прохожим, читал вывески. Он думал теперь как бы издалека о том, что ему угрожало. Вспомнил, как близок был от пропасти, но пропасть была уже далеко позади. Все это давно миновало. Вильгельм Кюхельбекер на афише было только имя, а не он сам. Так же как только именем был этот Шульгин. Изредка он о п о м и н а л с я принуждая себя к страху, заставляя себя сообразить, что он еще в России, границы еще не перешел, что ее еще только предстоит перейти. Он заставлял себя думать об этом, думал, но понять этого не мог. Мысль заленилась. Всякий грамотный человек мог получить благодарность ш у л ь г и н а первого, при одном взгляде на худощавого, высокого, с выпуклыми глазами и задумчивым взглядом человека, который бродил без цели по пражскому предместью. Не доходя гороховского въезда, на площади он встретил двух военных. Один из них, коренастый, р ы ж е в с ы й с виснушками, был, судя по погонам, унтерофицер гвардейского полка. Другой был простой солдат. Унтерофицер нёс с собой папку с делами. Увидев Вильгельма, он зорко посмотрел на него. Уйти, уйти, подумал Вильгельм, и подошёл к унтерофицеру. Будьте любезны, сказал он, слегка ему поклонившись. Сообщите мне, здесь ли квартирует гвардейская конная артиллерия. р ы ж и ус ы й унтерофицер смотрел на него внимательно. Человек одетый в тулуп, к р ы т ы й китайкой. Из-под которого виднелся простой нагольный тулуп, в кушаке и русской шапки, выражался необыкновенно учтиво. Нет, сказал унтерофицер, в глядываясь в Вильгельма, конная артиллерия в городе стоит, а тут Прага. А вам на какой предмет? Мне тут необходимо зайти к одному офицеру. Он артиллерийской ротой командует. Его зовут Есаков. Сказал Вильгельм и сам удивился своей словоохотливости. Можно проводить, сказал, сдвинув брови унтерофицер. Благодарю покорно, ответил Вильгельм, глядя в маленькие серые глаза. Бежать, уйти сейчас же. Он быстрыми шагами пошел прочь. Не оглядываться, только не оглядываться. И он оглянулся. Рыжусый унтер стоял еще с солдатом на месте и смотрел пристально, как Вильгельм сутулясь переходил площадь. Потом он быстро сказал несколько слов солдату. И увидев в з г л я д Вильгельма, закричал: "Подождите!" Вильгельм быстро шел по улице предместья. Унтер, отдав папку солдату, побежал за ним. Он схватил за руку Вильгельма. "Стой", сказал он Вильгельму строго. "Ты кто такой?" Вильгельм остановился. Он посмотрел на унтера и спокойно, почти скучно, ответил первое попавшееся на язык: "Крепостной барона м у р а н г е й м а Ты говоришь, тебе в конную артиллерию нужно, сказал унтер, приблизив в е с н у ш ч а т о е лицо к лицу Вильгельма. Пойдем-ка, я тебя сейчас провожу в конную артиллерию. Вильгельм посмотрел на унтера и усмехнулся. Стоит ли вам беспокоиться по пустякам, сказал он. Я сам найду дорогу в город. Он сказал это, и тотчас услышал собственный голос. Голос был глухой, протяжный. Никакого беспокойства. Строго сказал онтер, и Вильгельм увидел, как он знаками подзывает солдата. Он не чувствовал страха, только скуку, тягость. В теле была тоска, да, пожалуй, втайне желание, чтобы все поскорее кончилось. Так часто ему случалось думать о поимке, что все, что происходило, казалось каким-то повторением, и повторение было неудачное, грубое. Он пошел прочь прямыми шагами, зная, что так надо. Стой, заорал унтер и схватил его за руку. Что вам нужно? спросил Вильгельм тихо, чувствуя г о д л и в о с т ь от прикосновения чужой жесткой руки. Уходите прочь. Рот кривит, кричал унтер, вытаскивая тесак из ножен. Прочь руки, сказал в бешенстве Вильгельм, сам того не замечая по-французски. Васька, держи его, сказал деловито у н т е р солдату. Это о нем, д а в и ч и в полку объявляли. Вильгельм смотрел бессмысленными глазами на веснушчатое лицо сбоку. Как просто и как скоро. Через полчаса он сидел в глухом голом к а з е м а т е Дверь открылась, пришли его заковывать кандалы.